рубили охотничьи рога, скакали баилы и богоины, унося на седлах добытую дичь. Красочный веселый мир наполнял зал радостью пригожего дня и торжеством удачной охоты. Все было прекрасно, Борис был доволен, но, сколько ни смотрел, все еще не видел главного. По желанию хана, изограв, должен был написать такую картину, которая потрясала бы в первую же минуту. Хан готов был уже спросить об этом, когда они, дойдя до конца зала, оказались перед смутно белеющим полотном. изограф заграв, подошел и сдернул покрывало. Перед Борисом открылась невиданная картина. Искаженные лица, адские муки людей, а над всем этим врата к добру, где светился улыбками и счастьем совсем иной мир. Борис хотел было спросить о смысле росписи, но упавшая на колени Кремена всем своим видом подсказала, что это сцена из ее веры. Он присмотрелся и вздрогнул. На картине все в мире было размещено по своим местам, и знатные получали по заслугам от неземного судей. Фантазия изографа извлекла из земной жизни и представила на обозрение всевозможные ужасы. Борис приказал закрыть картину. и, не промолвив ни слова, быстро вышел. С тех пор он не раз бывал в Преславе, но охотничий зал больше не посещал. Стоило зажмурить глаза, и день страшного суда вставал перед ним, как в яве, и раздумья о будущем народа заставляли хана уединиться. Очень уж долго колеблется он, и сам упрекает себя за медлительность. Когда был жив отец, Борис был более решительным и категоричным. А теперь боится. Боится. потому что, понял, будет очень трудно. Эти мысли не давали ему покоя, занимали его ум наряду с повседневными государственными делами и заботами. Его волновали и раздоры в Константинополе. Порой хотелось собрать войска старого и нового анголов и пойти на Царьград. Казалось, пришло время, пока они там ссылают, свергают и убивают друг друга. Свержение патриарха убедило Бориса, что император в самом деле сильнее божьего наместника. Стало быть, такая вера не будет угрожать ханской власти. И однако все византийское пугало хана. Ему казалось, что оно направлено против государства и против него лично. Иначе ведь не могло быть, они же непрерывно воюют между собой и не переставая следят друг за другом. Если уж перенимать что-либо у них, то необходимо соблюсти полную безопасность для народа. Тут Борис поймал себя на удивительной мысли. Думая о народе, он при этом имел в виду, не только своих болгар, но и славян, и фракийцев, живущих на его землях. Благодаря умелой деятельности Анегавона утверждалось все большее единство между племенами. Посвящение молодежи в совершеннолетие и присяга в воинской верности уже не были как прежде событием. Во время ранних весенних игрищ дед в присутствии тарканов передавал свой меч в руки внука, нисколько не заботясь о том, какая кровь течет в его жилах. Все присягали одному вождю, хану, называя его по-своему князем, первым комитом. Примечание. Комит, назначенный ханом князем, правитель области, комитата в Первом болгарском царстве. Борис и себя называл этими титулами, чтобы люди свыкались с более широким пониманием единой общности. Когда думы одолевали его, он любил уединяться в Мадаре. Там, у подножия высеченного на скале всадника, он размышлял о земных путях человека и коня. Узкой лестницей он поднимался на крепостную стену и окидывал взглядом родное гнездо первых ханов. Сама Плиска и другие крепости, расположенные вокруг на близких и дальних холмах, и мягкие сумерки долины, все это будто окрыляло его душу, и Борис чувствовал себя легким и бесплотным, словно дух из старых дедовских преданий. Особенно любил хан наблюдать за облаками. Они возникали из-за гор, и робко, как бы с оглядкой и опаской, пускались в путь. По этической душе Бориса эти странники представлялись воинами, заблудившимися незваными гостями, птицами, ищущими свои гнезда, людьми, пришедшими снова посмотреть на землю, где они бегали когда-то босиком под палящим солнцем. Иногда облака собирались в кучу. столь плотную, что закрывали солнце. Тогда луч, пробившийся сквозь них, падал вниз, подобно свету яркой свечи, и золотисто-желтые пятна, капли прозрачного меда, стекали по темени горы холмов, наполняя его душу неземным просветлением. В такие мгновения он возвышался над тревогами и заботами повседневной жизни. Бесплотный дух подхватывал его летний переспевший одуванчик, и носил след за золотым лучом. В эти мгновения Борис был не в силах решать какие-либо вопросы, стремился уйти от людей и не любил, когда к нему обращались с беспокойными делами. Хотелось остаться наедине с собой, посмотреть на себя с высоты птичьего полета, с высоты облаков, как сами облака смотрят на свою тень, навсегда обреченную пробиваться, двигаясь по земле, сквозь тернистые заросли и крутые обрывы. Тогда хан, открывал в себе то общее, что роднит его с братом Доксом — мечтательность и радость от спокойствия души. Но для Докса это состояние было ежедневной потребностью, тогда как для Бориса — всего лишь полным, но недолгим отдыхом. Докс жил в мире беспечности, стараясь переложить на окружающих все, что могло бы отягощать его жизнь. Он одинаково легко женился, хоронил друзей, плодил детей — и гадала погоде по каким-то приметам, известным только ему. Так же легко он изучал языки и письменность других народов. Его дом благоухал травами. Докс делал из них краски и лекарства, обладавшие чудесной силой. После посещения брата Борис всегда чувствовал легкую зависть и сожаление, что родился первым, унаследовав престол и государственные заботы. Докс был деревом, в тени которого хан всегда мог укрыться, не опасаясь, что с ним может произойти что-либо плохое. Вообще-то хан замечал в глазах многих приближенных притаившееся зло и недобрые мысли, особенно у тех, которые группировались вокруг молодого Ижбула. Да и не только у них. Запрет преследовать людей за их религиозные убеждения разделил знать на группы, развязал кое у кого змеиные языки. Этот указ хан объявил великим Баилам, Багаинам, тарканом и Бариторканам после разговора с Кременой, узаконив тем самым ее веру и присутствие в ханском дворце, иначе пришлось бы вести двойственную политику, преследовать одних и охранять других за те же самые прегрешения. Когда Анигавон объявил о ханском распоряжении, только один из двенадцати великих Баилов рискнул заявить, что, насколько он может судить, Хан сделал первый шаг по пути к неправедному закону. Борис притворился, будто не расслышал этих слов. А Негавон тоже. Надо было голосовать за это предложение. Девять великих боилов открыто проголосовали «за». Трое опустили головы, свесив чубы на глаза в знак несогласия. Хан запомнил их, но ничего против них не предпринял. Каждый имел право думать, как хочет, чтобы не ворчали потом, мол, меня заставили. если бы понадобилось отвечать борис напомнил бы несогласным что уже присин перестал преследовать сторонников других религий теперь это лишь узаконивается не голосовал за также старый жрец сидевший слева от хана, но иначе и быть не могло. лошадь была белой с красно рыжим пятном на лбу покрытая пурпурной бархатной попоной золотой бахромой и вышитыми золотыми крестами по углам новый папа николай сидел в седле прямо. Тиара на нем сияла жемчугами в лучах весеннего солнца. Он торжествующе смотрел на толпы людей, заполнивших мощеные камнем римские улицы. Впереди, в белом, в венках из вербы шли девушки. Они пели гимны во славу небес. Народ толпился, лез на ограды, чтобы посмотреть на процессию. Вслед за папой, низко опустив головы, шли епископы в строгих одеяниях, в епитрахилях, и на перстных крестах. В руках у них поблескивали позолоты Евангелия. Сжав тонкие губы, папа осенял Божье стадо крестным знамением, с ритмичностью, соответствующей шагу коня. Но самым интересным в процессе было присутствие императора Людовика II. Он шел пешком и в знак почтения к папе вел под устцы его лошадь. Такого до сих пор не бывало, и люди не верили своим глазам. Новый папа смотрел на пеструю толпу холодными прищуренными глазами, думая о чести, которую оказывал ему император. Если Людовик II не вернулся бы в Рим, вряд ли его избрали бы папой, только вмешательство Людовика принудило собор утвердить его папой после смерти Бенедикта III. Сам Николай считал, что он достоин этого сана, ибо с детства всецело посвятил себя Богу и Божьим делам. Вначале заметил его папа сергей II, взял в латеранский дворец и сделал под диаконом. Это было первым шагом по ступенькам. Его ретивое служение не ускользнуло от взгляда следующего папы, Льва IV, который дал ему диаконский сан. Затем духовным отцом и наставником Николая стал Бенедикт III.